Инструмент сделать сегодня. Иногда я работаю с людьми, находящимися на грани состояния выгорания. Один руководитель проекта пожаловался мне, что заданий у него больше, чем времени на их решение. Новые задачи появляются быстрее, чем он успевает с ними справляться. Давление, вызванное ими, приносит стресс. Стресс ведет к плохому сну, последний к недостатку энергии и неспособности эффективно решать задачи. Сам он ситуацию описал так. Чувствуя себя навозным жуком, катящим перед собой все больше и больше навозный шар. В конце концов, проблема выросла настолько, что буквально придавила его. Во время нашей совместной работы клиент научился пользоваться методом «сделать сегодня», благодаря которому каждый день стал отсекать от огромного груза дел Самые важные и срочные из них. Со временем он ограничил поступление новых задач и научился делегировать те, выполнения которых не являлось его прямой обязанностью. Через месяц после первой встречи на консультацию пришел совершенно изменившийся человек рассказал мне, что ему гораздо лучше спиться, поскольку в его работе появилась упорядоченность, благодаря чему удается сделать в три раза больше, чем раньше. Итак, нерешенные проблемы часто наваливаются на людей так, что буквально придавливают их. Ежедневное отсечение самых важных задач, ограничение поступления новых и делегирование имеющихся, приведет к тому, что мы сможем постепенно решить навалившиеся проблемы. Инструмент «Сделать сегодня» – основа для повышения нашей личной продуктивности и эффективности. Метод преодолевает главные причины низкой самодисциплины помогает бороться с параличом решения и снижает отвращение нашего слона к обширной и сложной деятельности. Инструмент в целом повышает шансы не только на то, что мы начнем работать над задачами, но и на то, что мы их действительно решим. Многие люди для управления своими задачами используют различные списки, инструменты или, в конце концов, комплексные методы. В течение некоторого времени мы испробовали несколько десятков методик программы приложений, из которых выбрали ключевые, максимальных упростили и соединили с актуальными исследованиями в области неврологии, человеческой мотивации и эффективности. На основании этого был создан метод «Сделать сегодня». Главное отличие нашего метода состоит в том, что он не использует списки, но сохраняет задачи в форме визуальных интеллект-карт, наглядно демонстрирующих необходимую информацию. Поскольку визуальный кортекс является самой развитой частью нашего мозга, такого рода сохранение является для него более естественным. Линиарная обработка в форме списка не способна эффективно расставлять приоритеты, прослеживать взаимосвязи задач и постановку времени. Списки также имеют ряд недостатков. У людей есть тенденция включать в них много пунктов. Это впоследствии создает отвращение, которое повышает шансы на прокрастинацию. Длинные списки способствуют также параличу решения. Из-за этого люди их куда-нибудь убирают, не смотрят на них или вовсе перестают использовать. Таким образом, списки задач не являются идеальными помощниками. Методика «сделать сегодня» преодолевает эти недостатки списков. Как в таком случае повысить количество решенных задач? Как снизить наше отвращение и паралич решения? Как научиться планировать свой день и, благодаря этому, стать более спокойным? «Сделать сегодня» — комплексный метод ежедневного планирования задач. Его можно использовать целиком, или обогатить его принципами какую-то вашу уже работающую систему. Как работает метод сделать сегодня? Выполнение следующих десяти принципов поможет увеличить количество задач, которые необходимо решить в течение дня. Эти принципы дадут нам возможность проживать каждый день в полной мере, без устрашения нашего слона, Возникновение паралича решения или вечернего выгорания. Первое. Расположите задачи. Возьмите белый лист бумаги и в произвольном порядке запишите на нем задачи, которые вы хотели бы выполнить в течение конкретного дня. Второе. Точно сформулируйте каждую задачу. Вам будет проще их представить, благодаря чему вы сможете снизить отвращение к ним. Например, позвонить в автосервис не вызывает таких негативных эмоций, как слишком абстрактный автосервис. Если задачу легко представить, уходит страх перед неизвестным и запутанным. Третье. Разделите большие и объедините маленькие задания. Каждая задача должна занимать где-то 30-60 минут. Если перед вами стоит более трудная задача, написать книгу. Всегда разделяйте ее на ряд небольших задач написать два абзаца книги. Объемные и сложные задачи пугают нашего слона, поэтому мы их откладываем. Расщеплением больших задач на более мелкие мы сможем значительно снизить эмоциональное отвращение, которое к ним испытываем. Если вы расщепите задачу, то понизите вероятность ее прокрастинирования. Небольшие задания прочтение одного электронного письма Наоборот, объедините в одну задачу – прочесть все сообщения или прочесть 20 самых важных писем. Дозированная обработка ведет к тому, что теряется необходимость часто переключать свое внимание между разного рода деятельностью и нарушать состояние потока в течение дня. Четвертое. Приоритеты выделите цветом. Вам понадобится красный, синий, зеленый. Красными кругами обозначите задачи. Имеющие наивысший приоритет важные и срочные. Синим обозначьте задачи со средним приоритетом, важные, но не срочные. А зеленым обозначьте те, которые имеют самый низкий приоритет. Если вы их не выполните, мир не перевернется. Но в качестве дополнительного бонуса выполнить их было бы неплохо. Пятое. Определите путь. Стрелками соедините задачи так, чтобы их было удобно выполнять в течение дня. Утром, когда у вас еще достаточно когнитивного ресурса, начните работать над самыми тяжелыми и приоритетными. Чередуйте сложные задачи с менее сложными, а креативные – системными. Созданная последовательность дел – основа для борьбы с продлечом решения. Благодаря ей вы уже не будете размышлять, над чем вам нужно работать в данный момент. Шестое. Наметьте время выполнения задач. Попробуйте распланировать точное время начала и завершения работы над каждой из них. Сроки для вас должны быть важны так же, как, например, договоренность с кем-нибудь о важной встрече. Вначале ваши предложения не будут точными. Это умение придет с практикой. Точное определение времени начала работы повышает шансы, что вы действительно начнете. Не зря говорится «начать» — это уже полдела. Седьмое. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Как только в обозначенное время вы приступите к делу, максимально сосредоточьтесь только на нем. Можете выключить телефон или попросить коллег, чтобы вас не отвлекали. Наведите порядок на рабочем месте так, чтобы избежать отвлекающих факторов. Благодаря сосредоточенности вы быстрее достигнете потока, и никто не сможет вывести вас из этого состояния. Восьмое. Научитесь доводить дела до конца. После того, как задание выполнено, зачеркните окошко черным, и этим символически закройте деятельность. У большинства людей проблема не только в том, чтобы начать выполнять задание, но и с тем, чтобы его закончить. Когда в первый вечер вы будете держать лист «Сделать сегодня со всеми зачеркнутыми заданиями», вы поймете значимость этого шага. Девятое. Восстановите когнитивный ресурс. Оставьте между всеми делами немного времени для отдыха. Как только дойдете до соединяющей дело стрелки, Сделайте что-нибудь для восстановления вашего когнитивного ресурса. Прогуляйтесь около здания работы или в парке. Выпейте сока или восполните уровень сахара в крови, подкрепившись фруктами. Дайте мозгу отдохнуть несколько минут. Если вы занимались творческой работой, уделите время работе механической и наоборот. Отдых может продолжаться только несколько минут, но все равно это поможет вам удержать нужный уровень концентрации и энергии до вечера. Не начинайте отдых лишь тогда, когда вы на пределе. Отдыхайте заранее. Пусть «сделать сегодня» станет навыком. В идеале вам нужно приготовить лист «сделать сегодня на следующий день вечером текущего дня». Увидите, когда вы будете иметь четкий план Ваш сон будет более спокойным и крепким. В исключительных случаях можете составить лист «Сделать сегодня» рано утром. Последним пунктом каждого списка ежедневных дел может быть подготовить лист «Сделать сегодня» на завтра или выполнить список муштру. Или можете привычку подготовки листа «Сделать сегодня» считать одним из пунктов вашего списка муштры. Это гарантирует, что вы не забудете о его подготовке. Факультативное расширение метода С самого утра, так как в начале дня у человека больше всего когнитивного ресурса, рекомендуем поставить на первое место в списке «Сделать сегодня» самую важную и неприятную задачу. Когда вы ее выполните, остальные задачи по сравнению с ней будут казаться вам легкими. Система «To do all» — «Сделать все». Метод «Сделать сегодня» — можно использовать отдельно или внести встроенную систему, которую мы с коллегами называем «Сделать все». Ей посвящены следующие разделы этой главы. Два пути. Если для выполнения вашей работы вы вынуждены кого-либо ждать или вдруг неожиданно появились новые задания, рекомендуем на листе «Сделать сегодня» обозначить два независимых пути. Второй путь не должен содержать точное время и задачи. Над ним можно работать постепенно, в зависимости от текущих возможностей. Если не получится следовать первоначальному плану из-за других людей, у вас будет запасной вариант. Почему метод «Сделать сегодня» работает? Физическое воплощение и простота использования. Так же, как список муштра и личное видение, сделать сегодня – Лучше фиксировать на бумаге. Для преодоления прокрастинации очень важно, чтобы используемые методы были максимально просты и легко применимы. Поэтому в методе «сделать сегодня» нет ничего лишнего. Избыточная сложность вызывает отвращение. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Визуальный образ. Выделение приоритетов цветом позволяет мгновенно получать информацию о приоритетности задач. Визуализация также предотвращает проличь решения. Если ваш список «Сделать сегодня» лежит на рабочем столе, вы с первого взгляда понимаете, что нужно переделать за день. Очищение головы. Доверив задачи бумаги, вы облегчите работу своему мозгу. Человек способен удерживать в своей оперативной памяти приблизительно шесть идей. Не стоит занимать ее тем, что просто надо запомнить, иначе невозможно будет использовать потенциал мозга для эффективной работы и креативного мышления. Риски метода. Переоценка своих способностей. Если вы начинаете работать с методом «Сделать сегодня», выберите пять или шесть дел на день. Лучше запланировать меньше задач, выполнить которые вам действительно под силу, чем много таких дел, которые вам переделать не удастся. Со временем вы поймете, какое количество задач является для вас оптимальным. Неверно намеченное время. В рамках определения времени прибавьте к лимиту выполнения каждого задания резерв. Если вам удастся справиться с делом раньше, немножко отдохните и начните работать над следующим заданием с опережением. В случае, если вы выполните работу позже, снова немножко отдохните и только потом приступайте к другому делу. Вполне вероятно, что сначала у вас не будет получаться правильно рассчитывать время. Ничего страшного. С практикой ваши предположения станут более точными. Новое задание. Если в течение дня возникло срочное дело, можете сделать его сразу, если оно горит и его требуется погасить. Или отклонитесь от плана сделать сегодня. В худшем случае, в качестве исключения, можете создать новый лист. Это займет у вас пару минут, зато в конце дня вы снова будете эффективны. Итак, инструкция к списку сделать сегодня. Возьмите бумагу и запишите задачи, которые надо решить на текущий день. Обозначьте их как можно понятнее и приятнее для исполнения. Разделите большие задачи на несколько мелких, а мелкие объедините. Расставьте приоритеты при помощи цвета. Соедините задачи в виде пути, то есть в той очередности, в какой хотите их решать. Обозначьте время начала работы над каждой из задач, И время окончания. Если делаете что-то, сосредоточьтесь только на этом. Когда задача будет решена, зачеркните ее. Между решением задач отдохните и восстановите когнитивный ресурс. Выработайте привычку ежедневно составлять список «Сделать сегодня». Дополнительно. С утра возьмитесь за самую неприятную задачу. Метод «Сделать сегодня» можно использовать в комплексе с системой «Сделать все». Если один путь зависнет, можно пойти по-другому. Для большей убедительности включите использование списка «Сделать сегодня» в список Муштру.